Часть третья. В омуте. Смута в столице. На Руси быть такого не может, Чтоб без бунтов обойтись, Рубанул плотный старик в зеленом кафтане. Шуйский Иван Петрович. У его локтя, упрев в горшочке, Мятно дымилась боярская каша. На пшени со сливками да с изюмом. Ну, не вся год. А все ж по паре таких увеселений, на сказать не соврать, царстве верняк выпадет, сощурись, но узорчатый потолок поправил другой Шуйский Василий. Никогда, конечно, от смут боярскому роду радости не было, добавил Иван Петрович, особливо от подлого рода. Род роду не родня и неровня, но нынче такая година, что чернь кое-кому и на руку споет про что это, Вась?» «Да все про то ж. Сладенько губы от уха до уха растягивать обрыдила. «Князь Василий Шуйский слывет, глядит к замелягу до да шута, угождает всем и вся. А у меня, мужа, веселость прогатиной в сердце давит». «Ну вот что с родственники!» Хва-вазок издали подкатывать. «Надоело! это мы не вшись не сговоримся!» подал голос третий, решительный и верткий Андрей Шуйский. Зачем собрались, знаем? Знаем. О том же, что родам боярским знатным житья не стало. Тысячу раз плакались. Что отпрыски барышников конских, да притчники тухлые кровь сосут из нас. Ну зачем? К чему опять и снова все это? Все это тьфу. Ибо ныне-то перегнулся через стол к Ивану Петровичу. Захрипел с присвистом. Нету, Борьки Годунова, сообщников из именитого боярства. Нету. Помер князь Никита Юрьев. Не лечит ему боли первым быть. Все, будем варежку шептать, потому ты, Василий, дело реки. А что тогда и речь-то, Андрей, то, о чем ты петь готов, давно в душе пламенем бушует. Смути быть, коль глядишь, пламя и зальется. Смуть и быть, это уже точно, вздохнул Иван Петрович. Со дня на день жди погрома. Много крови вытечет. За нашу оберегаться не след, осклабился Василий. Худо придется Борьке, да его прихвостнем. Его в первую голову надо башкой до да скалокольни. Мало Борьку. Ириницу, царицу да врехонькую тудыш. Андрей Шуйский запнулся, поводил зелеными мутниками, извернулся. Подали, в монастырь. Ну, старопы, коль на то пошло, и Дионисий чаша не минует, соли на хвост не жалко, сапанем так сапанем, ухмыльнулся Иван Петрович. А этот чем помехой? Что не знает, к кому липнуть, то кто пустое. То, что твердости митрополиту не достает, к нашей же выгоде. «Прав, Андрей, не за этих псов дранах с задами просиженными нам держаться след», зачвакал по-своему истолковав слова Андрея Василий Шуйский. «Ляхи, вот опора!» — возбудился Андрей. «Тебе скоро за одним столом?» — начал был Иван Шуйский. Сорвался хрипло. «Ох, далеко забрели». Борька стервец в тебе себе не дует, Привольничает у царя под бачком, А мы чего только хвостом По навозу не расписали. Ты лучше скажи, Василий, Много ли поводырей За нашу правду наготовил? Да с дюжину наберется, Головок по слободкам. Два купчины с суконной сотни, Пять посадские, Пара стрелецкие сотники, А гостиные сотни при удаче Вся наша, Ну и один сам себе весарь среди Лихой улице. Когда надо, Из-за боярского сына сойдет. Кто таков? Шлях, чуть разоренный. Пшебажовский. Иван Петрович брезгливо скуксился. Фу, тать хищный. Не привык с подонками кашу варить. На таких псах Псковскую осаду не вынес бы. Ах, ах, ах. А против кого В конец возбудился Андрей. Супротив сливок, что ли? Выгулок татарский. Это тебе что? «Король Баторий?» «Это да. Темные дела мытыми руками не делаются». Хитрющий Василий приятно улыбнулся. «Вацлав, пойди!» Дверь скрипнула. В Горинку вошел Пшебожовский. Сально на щеки, без подвострастия поклонился боярам. Жирно намазанные ляши сапожки впитали желтинку русских свечек. Андрей Шуйский пренебрежительно кивнул ему и постучал, скучая, По ковшику с клюквенным соком. Иван Петрович, кашельно задышав, отворотился. Вацлав пшибажовский затравленно поблескивал суженными зенками. Василий, осуждающий, смотрел на кичливую родню, чистоплюя. Втряхнул остроченным по кошелем. «Возьми, Вацлав, да помни уговор!» пшибажовский гнусовато оскалился, взвесил в ладони и, слово не произнеся, оставил горенку. «Да, с кем только не приведется нам брата объедки собирать, прежде чем до стола доберемся», — усмехнулся Иван Петрович. «Борьба», — глубокомысленно изрек князь Андрей и выловил из пьянящей каши клопа. «Федор Иоаннович сразу с обедни в образную, чтоб, помолясь отойти ко сну. Душно. Хотелось расслабиться в Духовник встретил его встревоженным зырком. Ресницы луп-луп. Тихо оповестил. «Государь, вот только был ближний боярин, но жду до тебя имеет. ты. Царь, возьмёшь глаза потолку, помотал головой. Мол, как мне все это прискучило! Устало присел на ларь коник. Тут и вошел Годунов. Царь Федор ожидающий, возрился. «Фёдор, смута! Чудо в монастырь смертью обступила. Грозят учинить воровство. Сладу нет. Ох, как тяжко. Что ж теперь, Боря? Федор Иванович беспомощно развел руками. Разве стрельцов у тебя мало? Какое стрельцы? Куда еще шушеру бесить? Как бы до Кремля не добрались. Ой, Борис, не будет сна мне. По что огорчаешь? Загундосил царь. Да ты что, царь? Потемнел Годунов. Но тотчас сбавил обороты. Пойду я, государь. При выходе обернулся. — Коли что, заступишься за Шурина? — Ой, да что ты, совсем не пригожий говоришь, — пискнул Федор. — Не до пригожести, царь. — Ну, спокойно тебе почить. С Безнадежным вздохом боярин перекрестился и оставил слабоумца.